Пятнадцатая клетка. Вопреки желанию Тетериной, объявившей монополию на взрослых Эму, мне все-таки удалось и за ними поухаживать. Произошло это, когда в их клетке провисла верхняя сетка. Теперь Эму бродили, подпирая ее головами, словно без руки атланты. Даже Тетерина понимала, что птицы в роли опорных столбов — это слишком, и перегнала их в соседний загон, куда открывался черный ход из дома. Так у меня появилась возможность с ними познакомиться. Осталось только дождаться, когда Тетерина уйдет на выходные. Их у каждого работника зоопарка, как и положено, два. Правда, у смотрителей за животными выходные обычно идут не подряд, а с перерывом. Это не очень удобно, но у зоопарка свои законы. В субботу и воскресенье отдыхают самые уважаемые смотрители и работники администрации. Тетерина, разумеется, относила себя к уважаемым и даже к пожилым, хотя ей не исполнилось и сорока. Кроме того, она объясняла свое особое положение семьей, которой надо уделять внимание. «А у молодых семей пока мест нет, так что поработают». При этом семья Тетериной состояла из нее и мифического мужа, которого никто никогда не видел. Как бы то ни было, Тетерина намертво отсутствовала в субботу и воскресенье. Но я долго не мог попасть в эти дни в зоопарк, поскольку меня забирали на дачу. Покормить Эму собственными руками мне довелось лишь осенью, когда я поступил в художественное училище. Увы, их кормление оказалось таким же скучным, как и сами Эму. Зато в те дни я близко сошелся с Куролаповым. Он как раз вышел из больницы, где ему что-то вырезали. Куралапов непрестанно описывал это событие во всех красках. Охал и стонал, будто до сих пор находился на операционном столе. Он хотел, чтобы окружающие разделили его переживания, и мы их разделяли. Все, кроме Титерины, конечно, она вообще была неспособна с кем-либо что-либо делить, будь это эмо или переживания. Но Куралапов ее черствости не замечал. Каждому встречному он обращался как к родному и запросто завязывал душевный разговор, который нередко заканчивался обсуждением смысла жизни. Свою речь Куралапов пересыпал не очень изящными прибаутками, но в поступках зачастую оказывался выше других. Моё участие в жизни отдела Куралапов принял сразу. Он окружил меня таким вниманием, что даже его не очень тонкие шутки стали восприниматься как нечто естественное, вроде сопровождающего человека шарканье обуви. Куралапов ежедневно приезжал из другого города, тратя на дорогу больше двух часов. Я уж не говорю о том, чего это стоило человеку, который практически слеп. Как-то он рассказал, что почти полностью потерял зрение, когда в детстве упал с дерева, и с тех пор различает лишь силуэты. Куралапов состоял в обществе слепых и имел белую трость, которой незрячие люди нащупывают дорогу. Однако он ею не пользовался, и вряд ли кто догадывался о его недуге, когда Куралапов широкими шагами проносился через проезжую часть. Ориентироваться ему как сове помогал острейший слух. Когда я спросил Куролапова, может ли он читать, он ответил, «Если приспичит, могу различить строчки, а буквы уже нет» но бурлящий характер заставлял его все делать быстро, потому Куролапов обычно не шел, а бежал сквозь толпу, задевая людей ведрами. Причем каждое столкновение с посетителем завершалось выговором со стороны Куролапова. И все же он вечно чего-то не успевал, опаздывал на автобус домой. Будучи очень общительным, он, тем не менее, часто думал о чем-то своем, а в разгар многолюдного чаепития мог подолгу и обстоятельно ковыряться в зубах ты бы хоть отвернулся делал замечание сергей вокруг же люди ну и что же удивлялся куралапов я то их не вижу